Пока Иоланта обменивалась с дядей этими замечаниями, капитан Фракас, расставляя ноги циркулем, дошел до рампы и остановился с самым вызывающим и заносчивым видом, свирепо вращая глазами. Бурные рукоплескания раздались со всех сторон при появлении общего любимца и на миг отвлекли внимание от Яланты. Без сомнения, Сиганьяк не был тщеславен и в своей дворянской гордости – презирал ремесло комедианта, на которое обрекла его нужда. Однако мы не беремся утверждать, что самолюбие его ничуть не было польщено таким шумным и горячим приемом. В славе гистреонов, гладиаторов и мимов нередко завидовали люди, поставленные очень высоко, римские императоры кесари, владыки мира, негнушавшиеся оспаривать на арене цирка или на театральных подмостках лавры певцов, актеров, борцов и возниц, хотя и так сами были многократно увенчаны, чему известнейшим примером служит Нерон энабарб Когда рукоплескания утихли, капитан Фракас окинул залу тем взглядом, каким актер неизменно проверяет, все ли места заняты, и старается угадать, Веселое или мрачное расположение духа у зрителей, и на этом строить свою игру, позволяя себе большие или меньшие вольности. Вдруг барон застыл, как громом пораженный. Огни свеч будто превратились в огромное солнце, затем показались ему черными кругами на слепительном фоне. Головы зрителей, которые он раньше смутно различал у своих ног, расплылись В сплошной туман. Его с ног до головы обдало жаром, а вслед за тем леденящим холодом. Ноги, как ватные, подогнулись под ним, и он словно погрузился по пояс в настил сцены. Во рту пересохло, горло сжали железные тиски, как преступнику «Испанская горота». А из головы, будто птицы из раскрытой клетки, беспорядочно испуганной стаей, сталкиваясь и путаясь между собой, вылетели все слова, какие ему нужно было произнести. Хладнокровие, выдержка, память в миг покинули барона. Казалось, незримая молния ударила в него еще немного, и он упал бы замертво прямо на рампу он увидел в ложе ослепительную и невозмутимую Иоланту де Фуа, пристально смотревшую на него своими прекрасными синими глазами. О позор! О проклятие! О злая насмешка судьбы! Незадача, несносная для благородной души! В шутовском наряде, в низменной, недостойной роли увеселителя черни кривляться на глазах у столь надменной, столь заносчивой, столь высокомерной красавицы, когда хочется совершать перед ней возвышенные, героические, сверхчеловеческие деяния, дабы унизить ее и сломить ее гордыню, и не иметь возможности скрыться, исчезнуть, провалиться в самые недра земли. Первым движением сиганьяка было бежать опрометью, продырявив заднюю декорацию головой, как баллистой, но у него на ногах словно оказались те свинцовые подошвы, в которых, как говорят, упражняются скороходы, чтобы обрести большую легкость. Он прирос к полу и стоял, раскрыв рот, растерянный, сметенный, к великому изумлению Скопена, который подумал, что капитан Фракас забыл роль и шепотом подсказывал ему первые слова монолога. Публика, решив, что актер, прежде чем начать, ждет новых рукоплесканий, принялась опять бить в ладоши, топать ногами, словом, подняла такой шум, какого еще не слыхивали на театре. Это дало сиганьяку время прийти в себя. Сделав над собой героическое усилие, он вполне овладел своими способностями. «Что ж, будем хотя бы на высоте своего позорного положения», — внушил он себе, — твердо становясь на ноги. Не достает еще, чтобы меня в ее присутствии освистали, забросали гнилыми яблоками и тухлыми яйцами. Быть может, она даже не узнала меня под этой гнусной личиной, кто поверит, что один из сиганьяков ходит обряженный в красный с желтым, как ученая обезьяна. Итак, смелей, не посрамим себя. Если буду хорошо играть, она мне похлопает. А это уже немалая победа, ведь на такую привередницу угодить нелегко. Все эти соображения промелькнули в голове Сиганьяка быстрее, чем нам удалось их записать, ибо Перу не поспеть за мыслью, и вот он уже произносил свой главный монолог с такими причудливыми раскатами голоса, такими неожиданными интонациями, с таким безудержным комическим задором, что публика разразилась восторженными криками, и даже сама Иоланта невольно улыбнулась, хоть и твердила, что не понимает вкуса в подобном шутовстве. Ее дядюшка, толстый командор, и не помышлял о сне. Он выражал полное одобрение и хлопал в ладоши, не щадя своих подогрических рук. Несчастный сиганьяк, От отчаяния, казалось, старался преувеличенным кривлянием, шутовством и фанфаронством оплевать самого себя и довести издевательство судьбы до крайних пределов. С безумным яростным весельем попирал он свое достоинство, дворянскую гордость, уважение к себе и память предков. «Ты можешь торжествовать, злой рог, нельзя быть униженным сильнее, пасть глубже, чем я» думал он, получая пощечины, щелчки и пинки. «Ты создал меня несчастным, теперь ты делаешь меня смешным. Ты подло выставляешь меня на позор перед этой гордой аристократкой. Чего же тебе надобно еще?» Минутами гнев обуревал его, и он выпрямлялся под ударами Леандра с таким грозным и свирепым видом, что тот в страхе отступал, но тут же, опомнившись, снова входил в характер роли, дрожал всем телом, выбивал зубами дробь, трясся на хлипких ногах, заикался и к вящему удовольствию зрителей проявлял все признаки подлейшей трусости. Такие резкие скачки поведения показались бы нелепыми, не в столь многогранной роли, но публика приписывала их вдохновению актера, всецело слившегося с образом действующего лица, и очень их одобряла. Одной Изабелле было ясно, в чем причина смятения сиганьяка. В присутствии среди публики дерзкой охотницы, чьи черты очень прочно врезались ей в память. Играя свою роль, она украдкой поглядывала на ложу, где с высокомерным спокойствием, уверенного в себе совершенства, восседала гордая красавица, которую молодая актриса в смирении своем не смела назвать. Соперницей. Она находила горькую усладу в сознании ее неоспоримого превосходства, мысленно утешая себя тем, что ни одна женщина не могла бы сравниться в прелестях с этой богиней. Глядя на царственную красоту и Аланты, она понимала теперь безрассудную любовь, которую внушают иногда простолюдинам несравненные чары какой-нибудь юной королевы, явившейся народу в апогеи славы во время публичной церемонии, любовь, доводящую до безумия, до тюрьмы и казни. А сам Сиганьяк дал себе слово не глядеть на Иоланту, чтобы в минутном порыве, потеряв над собой власть, не совершить какого-нибудь дикого поступка и публично не опозорить себя. Напротив, он старался найти успокоение, когда тому не препятствовала роль, подолгу глядя на кроткую и добрую Изабеллу, Буря в его душе стихала при виде ее прелестного личика, затуманенного налетом грусти из-за докучной тирании отца, который по ходу пьесы хотел насильно выдать ее замуж. Любовь одной искупала презрение другой. Он вновь обретал уважение к себе, что давало ему силы продолжать игру. Наконец пытка прекратилась. Когда по окончании пьесы Сиганьяк, задыхаясь, сбросил за кулисами маску, остальные актеры были поражены тем, как разительно изменился он в лице. Он был смертельно бледен, и точно безжизненное тело упал на стоявшую рядом скамейку. Видя, что он близок к обмороку, Блазиус принес ему фляжку спиртного, сказав, что нет лучше средства в таких случаях, чем глоток другой доброго вина. Сиганьяк жестом показал, что не хочет ничего, кроме воды. «Вредная привычка, пагубная ошибка в диете», — заметил педант. «Вода пригодна только для лягушек, рыб и уток, но никак не для людей. По аптечному образцу на графинах с водой следовало бы написать «для наружного употребления». «Я мигом отдал бы Богу душу от одного глотка этого пресного поэла». Доводы Блазиуса не помешали барону выпить целый кувшин. От свежей влаги он совсем пришел в чувство и уже не так растерянно оглядывался по сторонам. «Вы играли превосходно и вдохновенно», начал Ирод, приближаясь к сиганьяку. «Но нельзя так растрачивать себя, иначе вы быстро сгорите на этом огне». Искусство комедианта в том и состоит, чтобы, сохраняя внутреннее спокойствие, изображать лишь видимость чувств. Надо, чтобы подмостки горели под ним, а сам он был холоден и трезв, поднимая бурю страстей. Ни один актер так живо не передавал еще опломб, наглость и глупость хвостуна Матамора, а сумея вы повторить сегодняшнюю импровизацию, вам по праву надо бы отдать пальму первенства – комическом амплуа. «Должно быть, я уж слишком хорошо вошел в свою роль», с горечью ответил барон. «Я и сам чувствовал себя припотешным шутом в той сцене, когда Леандр продырявливает гитару а мою голову». «Ваша правда, вы умудрились состроить до смешную и свирепую гримасу. Даже столь гордая, знатная и рассудительная особа, как мадмозель Иоланта де Фуа, соблаговолило улыбнуться. Я видел это собственными глазами. «Не очень польщен, что мне удалось развлечь эту надменную красавицу», весь вспыхнув, промолвил сиганьяк. «Простите меня», — поспешил сказать тиран, заметив, как он покраснел. «Успех, опьяняющий нас, бедных комедиантов по ремеслу, должен быть безразличен человеку вашего звания, стоящему выше самого лестного одобрения».